ему жить спокойно не замечая дождей наверное я слишком молод и лишь потому хожу по улицам и не встречаю людей но если бы не В этом начало, начало. Десяток шагов до мечты Но каждый из них мне дается, Увы, все трудней Но если бы не было тех,